Глава 238. Второй, часть вторая. Тем не менее, в отличие от своего агрессивного ответа, прямо сейчас ты упорядком нервничал. Он ожидал появления кого-то силы Вероники, но даже не предполагал, что ему доведется столкнуться с боевыми способностями самого демонического меча. Если воспоминания Ли Йон Суна не обманывали, ему предстоит столкнуться с чем-то вроде Кольца Клинков. Несмотря на то, что за прошедшие 2 секунды Теодор разорвал дистанцию до 30 м, он был уверен, что всё ещё не вышел из диапазона поражения. И когда он это осознал, ему стало прямо-таки тяжело дышать. Теодор понял, что может лишиться головы даже в промежутке между вдохом и выдохом. На данный момент у него была беспрецедентно высокая старточувствительность, но в то же время ему требовалось каким-то образом продержаться против этого монстра в течение бесконечно долгих 20 секунд. Если он хоть на мгновение потеряет свою концентрацию, то непременно умрёт. Мне нужно каким-то образом догнать его по скорости. Передышка Теодора длилась всего пару секунд, но благодаря жертве Гладио ты усмел понять ещё один немаловажный факт. Безусловно, меч Зэста был сверхбыстрым, но интервал между ударами всё-таки не равнялся абсолютному нулю. Это был настолько короткий промежуток времени, что никакие человеческие чувства не могли его зафиксировать. Гладио смог ответить лишь потому, что прочёл будущую траекторию движения меча. Если Теодор хотел сравняться с этой скоростью, ему нужны были рефлексы как минимум на уровне представителей древней расы ульфхианаров, в одного из которых превратилось в суперби. И как такой обычный человек, как Теодор Миллер, мог воспроизвести подобные навыки? «Я могу это сделать». Это будет возможно, если он использует ту же технику, что и в бою против маркиза Ферганы, но в более продвинутом виде. Если электрические сигналы его нервной системы были доведены до предела, то весь мир будет ему казаться замершим на месте. Возможно, это не поможет Теодору обогнать меч Зэста, но отставать от него он тоже не будет. Десятки тактик и идей перемешались в голове максимально сосредоточенного Теодора. В заключении их конфронтации необходимо было продержаться ровно 17 секунд. И вот в тот момент, когда абсолютная смерть находилась всего в 3 шагах от него, Теодор Миллер смело шагнул вперёд. Перегад вовсе. Признё старый меч, напоминая с собой мрачного жнеца, после чего взмахнул своим мечом. Почти одновременно с этим Теотеодора засияла синим светом. Возможно, у него не было пыска пути гладю, однако он обладал исключительной чувствительностью Альфреда Белонтаса. Его концентрация была настолько экстремальной, что от него не укрылся бы даже звук упавшей иглы. Она приближается. Мир его зрительных нервов был черно-белым. Это был мир, где всё остановилось. И посреди этого замедленного пейзажа Теодор уставился на лезвие, появившееся прямо перед ним. Оно не просто быстрое, а пускай промежуточный процесс — это феномен, который нельзя понять здравым смыслом. Неужели его аура обладает способностью вмешиваться в пространство? А может быть, она была как-то связана со временем. На ум Теодору пришло сразу несколько соображений, однако, учитывая появившийся перед ним клинок, времени на размышления попросту не было. Теодор сделал шаг назад, и в то же мгновение пространство перед его шеей было разрублено надвое. «Ха! Это просто до смешного быстро!» В этом черно-белом мире свободно двигались лишь Теодор Миллер и меч Зеста. Его клинок прошел мимо шеи мага и внезапно нанес боковой удар, после чего попытался разрубить его с головы до ног. После третьего удара Теодор наконец тувил мимолетную брешь, а потому протянул руку и возвал к четырем стихиям. «Принудительная гармонизация!» Меч двигался со страшной скоростью, поэтому вполне вероятно, что защищаться Зест мог не менее быстро. Если так, то в данной ситуации более всего подходили атрибуты света и молнии. Волшебная ракета Альфреда, расплавление, завершение заклинания, палец смерти. Когда эти два заклинания слились воедино, пять пальцев Теодора Миллера засветились зловещим зеленым светом. Это была комбинация магии абсолютного уничтожения, которая могла расплавить даже металл и магической ракеты, содержащей молниеносную разрушительную силу. Ни одна аура не смогла бы блокировать ее. А в следующее мгновение пять пальцев смерти устремились в живот врага. Поверхность земли осветилась пятью лучами разрушительной энергии. Затем ионизированный воздух превратился в вакуум, а сами лучи приготовились вот-вот разорвать живот второго меча. «Ха-ха!» В тот момент, когда битва должна была закончиться, Теодор ясно услышал голос своего противника. «А что? Неплохо!» Жуткую улыбку на устах прокомментировал Зест. А затем все пять лучей были разрублены. Причем Теодор даже не увидел движения «Мастер меча», который обрубил все пять пальцев смерти одним косым ударом. Зест Шпейтем действительно был мастером меча, сильнейший на континенте Империи, и в оплотни шаура, вероятно, смогла бы выдержать даже великую магию. Теодор не мог прорвать эту защиту, но хуже всего было то, что он не смог даже испытать ее на прочность. Он просто взял и остановил лучи. Магический свет, немного медленнее, чем удар молнии, но... Моя магия не может даже приблизиться к нему. С другой стороны, расслабленное выражение лица Зеста порядком напряглось. Прошло уже много времени с тех пор, как я чувствовал нечто подобное. Я крайне взволнован. Зэс всегда побеждал своих врагов путём одностороннего убоя, поэтому он уже долгие годы не испытывал удовлетворения от полноценного поединка. Его расслабленное и ленивое поведение происходило из чувства скуки, но на самом деле Зэс был настоящим зверем, более кровожадным, чем любой другой мечник. И, к сожалению, сопротивление Теодора пробудило этого спящего зверя. А ИГС мы с тобой позабавимся. Указав в сторону мага своим клингом, произнёс Зэст. Это вовсе не предполагало особых усилий с его стороны, но в том, чтобы поиграть, не было ничего плохого. Мастерство Теодора Миллера помогло проявиться садистской природе демонического меча. Что ему сделать первым делом? Отрубить этому дерзкому магу конечности или начать с его пальцев? Монстр Зест шпытаем сбросил с себя маску лени, от чего на Тео накатила такая волна ужаса и холода, что он не смог удержаться и сделал полшага назад. Лезвие меча разрубило ткань и разбрызгало капли крови. И если бы клинок Зеста проник чуть глубже, то перерезал бы сунную артерию Теодора. Зажав руку о шею, Тео поспешно сделал еще несколько шагов назад. Произведенная атака была настолько быстрой, что предыдущие удары по сравнению с ней казались детской забавой. Однако с точки зрения самого второго меча это была вполне обычная атака. «Черт, в ближнем бою нет ни одного шанса!» Теодор всё ещё был быстрее молнии. Когда дело доходило до скорости, здравый смысл подсказывал, что человек не мог превзойти молнию. Впрочем, даже если бы противнику была возможность выходить за пределы окружающего пространства, то разве он мог остановить молнию? Подумав об этом, Теодор максимально разорвал дистанцию и взлетел в небо. Эй, ты куда? Тем временем Теодор продолжал набирать высоту. Э, теперь давай повеселимся. Остававшийся на земле Зеф взмахнул мечом, после чего раздался грохот, и Теодор упал. «Что это?» Только когда Теодор упал с высоты в 30 метров, он понял, что произошло. Он ударился о невидимую стену в воздухе. При этом ему сильно повезло, что он не успел активировать свой режим молнии. Окажись на его месте простой человек, то его кости были бы напрочь переломаны. Быстро вскочив на ноги, Тео едва открыл рот. «Как?» «Ха, у всех одна и та же реакция». Шаг за шагом, приближаясь к Магу, Зэст продолжал улыбаться. Э, разрубая пространство. Пространство было разрублено множество раз, что привело к формированию стены. Конечно, наверно, немедленно исправят эти изменения, но это хорошо работает против таких быстриков, как ты. Разрубать пространство с трудом, не так ли? Скажи, а разве это чем-то отличается от обычного фехтования? Зэш Пэйтеем по был полностью уверен в своей способности Ауры, и он открыто о ней рассказывал, поскольку был абсолютно уверен в том, что Теодор Миллер от него уже не скроется. Теперь Тео понял, почему Империя Андрас отправила второго меча. Мечник, который мог разрубать само пространство? Впрочем, Зос действительно отрубил путь к отходу. Даже если бы Тео находился в идеальной форме, он не смог бы выйти за пределы пространства, ограниченного ударами второго меча. Что касается Умбры, он не хотел ее использовать, поскольку чувствовал, что к добру это не приведет. Номбра мне здесь не поможет. Неизвестно, что произойдёт, если он разрубит пространство в тот момент, когда я буду находиться в другом измерении. Реальность была такова, что Тео был загнан в угол. Впрочем, это был не повод сдаваться. Ответ Зэста содержал в себе не только картины его мрачного будущего, Так или иначе я нашёл его слабое место. Единственное, что можно разорвать с расстояния это пространство. Если бы он мог нанести удар издалека прямо по мне, то я бы уже умер. Он быстрый, поскольку моментально пересекает пространство, разделяющее нас, но если успевать увидеть его клинок, который появляется на близком расстоянии, то можно попробовать каким-то образом его избежать. Ришел Тэо активировал защитный барьер ровно в 3 см от своей кожи. Это помогло бы ему выжить после моментального появления клинка перед ним. Хоть такая техника и не сильно отличалась от танцев на острие ножа, Если ему удастся выжить, тогда он сможет воспользоваться возможностью обратить эту неблагоприятную ситуацию вспять. Теодор снова стал молнией и ринулся в сторону. Сложность его текущей задачи была на порядок выше любых трудностей, с которыми он сталкивался прежде. Всего одна ошибка означала смерть. Казалось, Зесту понравилось, что Теодор не утратил свой боевой дух. А затем второй меч с усмешкой поднял свой клинок и спросил. «Ты что это скрываешь?» Впрочем, это тоже не имеет значения. Посмотрим, сколько ты продержишься. Зест атаковал любые пробелы, которые находил у Теодора. Сам же Тео не мог даже надеяться победить в бою с таким противником, а потому потратил много очков в библиотеке, чтобы слегка повысить свои шансы на выживание. И вот Теодор снова стал молнией, начиная постепенно понимать характер атак Зеста. Волшебник, превратившийся в молнию, и мастер меча, разрубающий пространство. Посреди безлюдной пустоши началась схватка двух поистине трансцендентных существ. Всего через 5 минут противостояние между двумя мастерами подошло к концу. Монья, который являлся Теодор Миллер в конечной итоге достиг своего предела, и макубарем покатился по земле, закашлевшись кровью. И ему самому было удивительно, что, учитывая свои неустойчивые круги, он сумел подержать это состояние в течение целых 5 минут. Однако за всё это время у него не было ни секунды передышки, так что теперь-то и он не мог даже подняться на ноги. Для сравнения Зэст выглядел точно так же, как и в момент своего появления. Словно кошка, играющая с мышкой, он направил на обессиленную Тедорумил её свой клинок и с удовлетворением сказал: "Это было действительно интересно. То, что ты смог так долго избегать моего меча, уже само по себе выходит за рамки всех ожиданий. Для тебя это развлечение?" Конечно. Быть на твоём месте, та огненная колдунья или прикачанный старик Мак, всё могло бы сложиться иначе. Но твои, на твои навыки мнению угрозы. Разве всё это время ты не был сосредоточен исключительно на том, чтобы сбежать? Теодор не мог отрицать слава второго меча. Разница между ним и Зэстом была слишком большой. Если бы им довелось сразиться в 100 раз, Теодорамиль рождала бы сотню смертей. Если бы они сразились 1000 раз, Теодор умер бы тысячу. Ему повезло, что он сумел так долго бегать от столь грозного противника, но логическое мышление Теодора не могло отрицать слова Зеста. Второй меч, один из сильнейших людей современности, был на три головы выше Теодора Миллера во всех отношениях. Окажись мы в Мелторе, все сложилось бы точно так же. Такого своих человека, как Шпейте, не смогли бы одолеть ни элитные солдаты, ни даже полк элитных рыцарей. Даже вместе с Бакчун Мюном их обоих ждала верная гибель. Вероника и Лев Ланделл были единственные, кто мог стоять с ним наравне. И однако Теодор вовсе не собирался напрямую противостоять второму мечу Империи, Андрес. «В твоих словах, конечно, есть доля истины, но ты глубоко заблуждаешься, если считаешь, что я пытался убежать». «Что?» Нахмурившись, переспросил мастер меча, на что Теодор указал ему прямо под ноги. И вот как только Зест опусил взгляд, он тут же понял, в чем дело. «Магический круг — это... А-а-а!» Это был супербольшой магический круг диаметром в 50 метров. Увидев его, второй меч тут же задумался о том, когда именно Теодор Миллер успел его нарисовать. Судя по всему, он сделал это, находясь в форме молнии и бегая от него по округе. Движения мага выглядели так, будто он ничего не знал об их искусствах, а некоторые маневры были совершенно неэффективны. Однако в контексте начертания магического круга все это обретало смысл. Осознав это, Зесс не стал паниковать. Значит, ты собираешься победить меня этим волшебным кругом? Ни в коем случае, отрицательно ответил Теодор, что окончательно сбило с толку второго меча. А такое ещё заклинание можно избежать, а учитывая твою способность обезвредить тебя, я этого же не могу. Что бы ты у ней использовал, он не мог победить. Итак, основываясь на этом выводе, он подготовил особую стратегию. Теодор Миллер не мог одержать верх над Зестом Шпейтоном, однако он мог вызвать существо, способное сделать все это за него. Законченный магический круг представлял собой магию призыва. Сегодня, в этом месте, все решится. Магическая сила Теодора хлынула в землю, а чему магический круг вспыхнул красным светом. То, что будет противостоять Зэсту, является далеко не обычным явлением. Учитывая своё текущее состояние, Теодор бы попросту самоуничтожился, если бы решил воззвать к Фафниру, а другие существа ничего бы не смогли противопоставить мастеру меча такого уровня. Итак, Вчера вечером Теодор обрыскал всю библиотеку. Он должен был найти катализатор для магии призыва, идея применения которой зародилась в его голове сразу же после того, как ему стала известна личность автора адского пламени. Именно эта раса была ответственной за начало Великой войны в материальном мире, и она же была главным врагом последователей богов, которые некогда им противостояли. «Откройтесь, пылающие врата ада!» Теодор Миллер собирался призвать главного врага материального мира. демона